57. Дональдон просидел в приемной недолго. Вышедший через пару минут секретарь сделал приглашающий жест, и Джерри вошел в зал заседаний. Здесь его встретили настороженные взгляды директоров, начальников ключевых служб и их заместителей с помощниками. «Добрый день, господа!» Поздоровался Джерри, присаживаясь в предложенное кресло в конце стола. «Надеюсь, я вам не сильно помешал?» «Что вас привело в нашу скромную обитель?» поинтересовался один из директоров, табличка перед которым сообщала, что он Лотман Майберт. «Взаимовыгодное предложение!» «Ах ты, щенок!» — воскликнул другой по имени Фолиант Нунг и даже вскочил со своего места. «Ты, вор! Украл информацию корпорации, в которой работал! И после этого ты еще осмеливаешься прийти сюда и говорить о каких-то взаимовыгодных предложениях? Нынешняя молодежь вообще всякий страх и уважение потеряла!» «Уважаемый директор прав», — сказал третий, Килмер Лартер. Джерри по его властному голосу сразу понял, что именно он здесь всем заправляет. «Вы воспользовались украденному корпорацией проектом в своих целях, и после этого приходите сюда. Это выглядит по меньшей мере странно». «Что ж, признаю факт воровства», — кивнул Джерри. «И думаю, это тоже можно обсудить». «Ладно, опустим пока нравственно-этические моменты сложившейся ситуации». «Что же вы нам хотели предложить, молодой человек?» «Это будет звучать странно, господа, но я вам хочу предложить профинансировать ваше же кольцо в моем исполнении на тех же условиях, что его финансировал прежний хозяин». Такой наглости в зале никто не ожидал, а потому почти всех пробил гомерический смех. Широко улыбались даже их помощники. Не смеялся только начальник разведки. «Давно я не встречался с такой откровенной наглостью», — отсмеявшись, заявил Килмер Лартер. «Или глупостью». буркнул Нунг. «Или глупостью», — согласился Лартер. «Да еще и условия ставят». «Какие они, кстати?» «Вы оставляете меня ведущим директором проекта и один процент от будущей прибыли. Думаю, условия не такие уж и глобальные». «Это так». но что случилось с твоим предыдущим инвестором? А то, признаться, ваше желание сменить кредитора для нас стало полной неожиданностью», — признался Лартер, взглянув на Роберта замарски не усмотревшего за изменением ситуации и не доведшего ее до их сведения. «Кто-то надавил на мистера Абра Бордмана, и чтобы не терять деньги, он почему-то совету отказался от кольца. И сдается мне, что это не ваша работа». «Не наша», — подтвердил Майберт. «Кто-то копает под кольцо?» — озабоченно спросил Лартер. «Да, думаю, это все те же люди, что совершили дерзкое нападение на Скайн Групп. Они решили меня разорить». «Признаюсь, мистер Дональден, я не вижу причин, по которым мы должны вас финансировать. Вы нам не нужны», — иронично улыбнулся Лартер. «Мы сами приступили к строительству своего кольца. Зачем нам вы? Второе кольцо. Одна голова хорошо, а две лучше. Если не сработает одно кольцо, взорвется во время испытаний или еще чего, второе всегда можно исправить. Вы должны понимать, какая это экономия не только средств, но и времени, что тоже немаловажно. Это во-первых, господа. А во-вторых... Во-вторых, я пришел к вам после того, как уже нашел новое финансирование под проект. Вот как. Зачем же ты сейчас сам сунул свою голову в пасть льва? Потому что со львом, в отличие от акулы, еще можно договориться. Что ты хочешь этим сказать? Только то, что уже сказал. Кто-то продавил мистера Абра не слабого человека, после чего я довольно легко получаю финансирование под довольно фантастический проект. О чем это говорит, господа? О чем же? Тупо переспросил Майберт, не успевая за мыслью. «Если допустить, что отстранение прежнего инвестора от кольца не ваша работа, то остается один заинтересованный в кольце игрок. Организатора нападения на групп В точку, мистер Лартер». «Тогда в чем проблема, мистер Дональдон? Стройте кольцо с ними». «Есть одна проблема, господа», – развел руками Джерри. «Этот неизвестный игрок показал, что кольцо нужно ему во что бы то ни стало. и дав деньги, они потребуют документацию. Получив ее, он может попросту избавиться от меня, причем в самом печальном для меня смысле. Понятно. Но что тогда мешает нам избавиться от тебя? Уход информации к этому самому беспринципному игроку. Замечательно, — хохотнул Майберт. Прямо-таки сицилийская защита. Прикрыт со всех сторон. Замечательно, молодой человек». На старого любителя шахмат строго вглянул Лартер, тот заткнулся, и влиятельнейший директор снова повернулся к Джерри. Это шантаж. «Хочешь жить — умей вертеться», — пожал плечами Дональден. «Я хочу жить, и жить при этом хорошо, имея хоть какой-то смысл жизни. Кольцо для этого подходит как нельзя лучше. Подумайте сами, господа, я ничем не хуже любого другого финансового директора. Даже образование подходящее есть. Более того, я лично заинтересован в успехе кольца». «Ну так что скажете, господа? Что, если мы вам просто заплатим хорошую цену, скажем, в 2 миллиарда, чтобы вы не строили свое кольцо и не продавали информацию по нему игроку?» «Признаться, сходное предложение уже поступало от машин инженерстрой. Я его отклонил, так как мне оно интересно «Понятно. Что ж, это очень любопытное предложение, мистер Дональден», — с расстановкой начал директор Лартер. Вы должны понимать, такие решения с кондачка не принимаются. Нам нужно обсудить его со всех сторон. Но, думая, обсуждение надолго не затянется, и завтра вы получите ответ на ваше предложение. Хорошо, встал Джерри, направляясь к выходу из зала заседаний. Жду ваш ответ завтра. В случае его отсутствия или отрицательного ответа мне ничего не останется, как рискнуть и принять предложение нового инвестора, а точнее игрока. После того, как Дональдон покинул зал, В нем раздались многочисленные возгласы возмущения, так что Майберду, как спикеру, потребовалось время, чтобы призвать всех к сдержанности. — Вот сукин сын! — прошипел Гарри Верник. — Взял нас в оборот! — Действительно, — согласился Лартер, — капканы этот парень расставлять мастак. У кого какие мысли? Будем соглашаться и делать дональда на своим сотрудником или предпочтем нажить себе могущественного конкурента, довольно точно обозначенного этим парнем как игрок? — Ни то, ни другое! — вспылил верник. — А что же? — Размазать его! — Думаю, подобное действие слишком опрометчиво. — Что по этому поводу скажет разведка? — То есть, — не понял Роберт Замарский, — есть шанс его размазать? — Возможность есть всегда, сэр. Но у меня немножко другое предложение. — Какое же? — Нужно захватить его в плен и выведать всю информацию. Где он держит резервный носитель, не уйдет ли он на сторону в случае его смерти и все такое. Парень шустрый, мог подстраховаться. «Так чего же мы ждем?» — воскликнул Верник. «Схватите его, пока он не выбрался из здания, и колите его, как орех». «Нет, сэр. Думаю, он к этому подготовился, и в случае, если он не выберется из штаб-квартиры Финанспромгрупп в течение определенного времени, информация уйдет к игроку. Нужно хватать его и допрашивать, когда эта установка отключена». «Понятно. Что ж, мистер Замарский, подготовьте операцию». Времени у нас немного, сегодня ночью его нужно взять и все выведать. Это реально?» – спросил Килмер Лартер. «Думаю, что да, сэр. План операции у меня лежит еще с прошлого раза, его нужно лишь немного подкорректировать». «Тогда действуйте. Нам не нужны ни эти невнятные, но очень мощные конкуренты, ни он с его философией о смысле жизни и амбициями». «Так точно, сэр».